Глава 11. Человек бежал по вымершей улице. Мимо заборов, мимо полисадов, мимо домов, слепо глядевших на него закрытыми ставнями, тонкий переплеск шашек резал за ним воздух, и плясали по мосткам чеченские кони. Один рывок руки только взмахнули рукава грязного бешмета. И человек, хватаясь пальцами за голову, рухнул на землю. Медленно рожались его пальцы. Все и спокойно вытирается шашка для следующего. Эскадрон ротмистра Берса еще с ночи стал захватывать учреждения, вырубая коммунистов, грабя на пропалую. Утром дикие дорвались до казны. Их встретили огнем из наганов. По загаженной лестнице ленивой тягучей стекала кровь. С боем пробились к сейфу, где лежало 4 миллиона рублей. «Выручка!» Заорал Берс в выступлении. Дикие, словно перед священной кабой, сняли папахи. Блестели их гладко бритые черепа, щерились ровные зубы на коричневых потных лицах, сверкали кинжалы в шерсти рваных бешметов. «Деньга! Деньга! Деньга!» — говорили они, радуясь. Берс от счастья испытал слабость. «Как делить будем?» — спросил он, садясь на ящик. «Иншалла! Иншалла!» Как угодно Аллаху. Аллаху угодно было так. Офицеры получили в зависимости от звания от 150 до 400 тысяч. Рядовые же всадники сложились и в папахе по 20 тысяч рублей. И сразу, успокоенные исходом событий, разошлись по казарму, бережно ведя в поводу взмыленных лошадей. Но сам род, мистер Берц был далек от успокоения. Будем принимать союзников. Оркестр, цветы, хлеб, соль. Звоните по телефону епископу Павлу. Я не слышу колоколов. Хорошая затрещина обрушила Берса на землю. Мерзавец, сказал ему Чаплин, брезгливо вытирая длань. Кто тебе давал право определять себя в главнокомандующей? Главнокомандующий здесь я, только я. И генерал Пуль уже утвердил меня в этой должности. Где деньги? Город с утра был пьян. От вина, от крови, от барышей. Чаплинцы вступили в перестрелку с рабочей маймаксой. Пулемету дробно жевали ленты, прочесывая иллюминаторы корабли, стоявших у саламбала. Жахнула с финлянки от тюрьмы мартирка. Большевики-одиночки, засев на крышах, отбивались ноганами и гранатами. Они отходили огрызаясь огнем на другой берег. Ковторанг Чаплин по совету констанде сразу бросил свои отряды на занятия Бакарицы и Исакогорки. Десант интервентов уже маршировал от Онеги прямо на станцию Обозерска. Капитан Орлов, не дворянин, из кулаков, кинулся на пригородные огороды и там сразу сбил в банды местных купцов и лавочников. На автомашинах носились по городу затянутые в кожу боевые эссеры, произнося речи на перекрестках. «Красные знамена развивались над ними, но чаплинцы эсеров не трогали». Была договоренность. С этого дня все эсеры делились на две партии. «Хвостатые» и «без хвостов», объяснял Чаплин своим людям. «Хвостатых мы прощаем. Они отвадились от советов и пришли к нам, приведя с собой отряды». «Без хвоста дело сложнее. Это значит, ССР явился под наш скипетр в едином лице». Такого можно под горячую руку и шлепнуть. Я не возражаю. Даже поощряю. Последний буксир отходил под огнем. Стремясь попасть на него, через полноводную двину плыли люди. И повсюду, куда ни глянешь, поверхность реки покрыта людскими головами. Плывут, плывут, плывут. Кто как умеет. Больше всего саженками. И пулеметы стервенеют от ядости Вдоль бульвара, вдоль реки грохот. Убивают. Буксир взревел последний раз. «Торопитесь, люди!» Уже убрали сходню, и вдруг раздался выкрик, отчаянный. «Дреер уходит! Хана нам, братцы! Все нас предали!» Николай Александрович обернулся. Стояли на берегу матросы следоколов ледоколов. Мокрые, иные в кровище, лица в пятнах мазута и нефти. Они только что выбрались из воды. И тогда Дрейер подумал. «А правильно ли я делаю, что ухожу?» Покинуть их в такой момент? Какова же цена моих речей? Люди так верили мне. И он решительно спрыгнул с трапа на берег. Кто сказал, что я ухожу? Я остаюсь. Отбивка. В 12 часов дня появилось на горизонте правительство Северной области во главе с премьером, он же министр иностранных дел, Николаем Васильевичем Чайковским. Голова всей этой лавочки был уже вельми немощен и отягощен годами. Белая патриархальная борода его, выглядевшая вполне патриотично, внушала уважение даже чаплинцев Не всякий ведь истинно русский способен отрастить такую бороду, чтобы потом авторитетно вознести ее над миром от самой петинги аж до самой печоры. Проходя через толпу, принаряженную словно к Пасхе, старик сердито тыкал вокруг себя суковатой палкой и покрикивал, Да здравствует свобода, демократия, право голоса. Товарищи, чтобы не было никаких кривотолков, я сразу заявляю перед почтенной публикой, я народный социалист. Только секретарь правительства Зубов был кадетом. Все остальные портфели быстро расхватали ссср И все в Архангельске отныне делалось только во имя спасения Родины и революции. Чаплин. Морщился недовольный. Гнать бы их всех поганой метлой. Нужна диктатура. Во имя спасения Родины и Революции правители призвали в Архангельск из кадру интервентов, стоявшую за баром. Это был первый политический акт нового правления. С утра бойко торговали кабаки и пивнухи. Никогда еще не видел Архангельск, столько пьяных офицеров. Звенела посуда. На взрыт рыдали гитары и отовсюду неслось лихое забубенное. У нас теперь одно желание скорее добраться до Москвы, увидеть вновь коронование, спеть у Кремля Алверды. Это пели хвосты, притянутые эссерами к Архангельску. Вечером была вынесена на пристань хлеб-соль. Ждали. И вот завыли трубы. Забубнили барабаны, звякнули, полыхая медью, полнозвучные тарелки. Пошли, пошли, пошли. Королевско-шотландские, ливерпульские, дургамские, йоркские, хваленые 339-й полк американской пехоты покатились по булыжнику пушки канадской артиллерии. Лихо промаршировал французский полк колониальной гвардии. Чайковский широко крестился при этом. Слава Богу, слава Богу шептали из густой бороды губы. После прохода частей на трибуну взбежал СР Лихач. Граждане, возвестил он. По случаю чудесного избавления Архангельска от большевиков мы, социалисты-революционеры, преданнейшие борцы за свободу рабочего дела, объявляем торжественное молебствование в соборном храме с епископом Павлом. Всю ночь опять пили Хлопали выстрелы, кого-то убивали, во все разгулялись чаплинцы. Попался им на глаза министр юстиции Гуковский, СССР, конечно. Приставили к пузу ему револьвер, и вдрызг пьяный поручик Лермонтов сказал, заикаясь. «Знаете, господин сэр, вот эта вот штучка, вот это, черт-то знает почему, но иногда она стреляет». Министра юстиции увел от греха подальше министр промышленности и торговли Дедусенко, тоже ССР. По всему Архангельску искали ротмистра Берса, который называл новое правительство узурпаторским и говорил, что именно он, ротмистр Берс, и есть глава нового правительства, а всех остальных никто не звал сюда. И потому их надобно в шею. В среди ночи раздался на улице истошный вопль, Который казню упер, вот он, хватайте его, граждане. Дело плохо. Ротмистер Берс левый, удирал по левой стороне улиц, только газыри сверкали. Он, конечно, не станет ждать, когда его поймают. Держи, неслось следом. А ну, ротмистер, поднажми, докажи, что ты левый. Вот и банковский переулок. Под блеклым светом фонарей летят, словно птицы, номера домов. 4, 6, 8. Ага. Вот номер 14. Звонок. И дверь, приняв Берса, тут же захлопнулась. Погоня остановилась и прочитала вывеску. Британское консульство. Ха, вот тена! Именно за этими дверями рот Берс и пропал навсегда для русской истории. На следующий день, раненько утром, под благовест колколов, подошла к пристани яхты, и на берег Архангельска сошел молодцеватый генерал Фредерик Пуль. Его встретили по-европейски с корреспондентом. Поглядев на опухшие с похмельем морды, генерал Пуль дал краткое интервью. Мы бы, конечно, сами никогда не пришли. Мы пришли только потому, что нас пригласили. В русские дела мы, как всегда, не вмешиваемся. «У вас есть свое революционное правительство, но, — заявил Пуль, подумав, — желательно иметь дело с правительством, построенным по европейскому стандарту, с филиалами министерств и прочее. Желательная оппозиция, вполне благородная при этом правительстве. Пусть это будут даже большевики, как на Мурмане. Через 10 дней, — закончил Пуль совершенно неожиданно, — мы уже будем в Вологде». Впервые в жизни пуль ел архангельских рябчиков. Сколько он съел их, учету не поддается. Весь день ушел на приемы, на визиты, на званые обеды и речи говорения. Почти как в Европе. В тот же день было выпущено обращение к населению. Отбивка. Обращение англичан к населению архангельска. Ваши союзники не забыли вас. Они помнят ваши услуги, которые оказали им ваши геройские армии в первые годы войны. Мы пришли к вам на помощь, как друзья, помочь вам спастись от развала и разрушения в руках Германии, которая старается поработить вас, использовав громадные богатства вашей страны для своей пользы. Судьба России в руках русского народа. Ваши настоящие интересы, как независимой нации, есть поддержания свободы, которую вы завоевали революцией. Мы все еще ваши союзники, и мы встали рядом с вами на защиту этих великих задач, без которых не может быть окончательного мира и настоящей свободы всех народов. Мы торжественно заявляем, что наши войска вступили в Россию не потому, что мы хотим захватить хотя бы одну-пять русской земли, а для того, чтобы помочь вам. Мы оплакиваем гражданскую войну, которая разделяет нас. Русские люди, присоединяйтесь к нам для защиты ваших же свобод, ибо наше единственное желание – видеть Россию сильной и свободной. Русские люди, мы хотим принести экономическую помощь вашей разоренной страдающей стране. Мы послали уже припасы в Россию, и еще большее количество их идут нам вслед. Мы хотим содействовать вам, занять достойное вас место среди свободных Народов мира. Отбивка. Поздно вечером пулю доложили. Капитан Дайер, раненый сегодня у станции Сакогорка, находится при смерти и желает вас видеть, сэр. «Я не священник», — ответил пулю устал. «Дайер имеет нечто секретное только для вас». В палате американского госпиталя на Троицком проспекте мутный желтый свет. Вытянувшись, лежал на койке умирающий капитан Дайер. Слабо шевельнулась рука, испачканная оружейным маслом. «Генерал, я многое обдумал еще накануне в Мурманске». Пуль присел и нагнулся к губам капитана. Большевики очень твердые. «Не отрицайте, генерал!» Пуль кивнул. Он не отрицал этого. «Нам, — продолжал Дайер, — их не победить. Да, я все продумал заранее. Не уничтожайте пленных, генерал. Соберите всех красноармейцев. Не тех, которые переходят к нам. Нет, такие не нужны». Нам нужны те, которые бьются до последнего патрона. Их надо приласкать, переучить и создать железный батальон из большевиков против большевиков. Вы меня поняли? Отлично вооруженные новейшим нашим оружием, одетые и сытые, они принесут победу вам, и вашей доблестной армии. Голова дайра упала на ворох жарких, окровавленных подушек. "Как жаль", простонал капитан. "Что я уже не смогу стать во главе этого батальона. Меня убили. Убили большевики". Пуль поднялся постоял молча, взял за край простыни и широким жестом задернул лицо мертвеца. Во всем этом, сказал он себе, есть нечто разумное. Дайеровский железный батальон. На выходе из палаты генерал Пуль столкнулся со спешившим к умирающему полковым капелланом Роджерсоном. Большой крест из авиационного алюминия качался на груди священник. Пуль сказал ему. Вы опоздали, Паттер, напутствовать его в иной мир. Но зато я успел получить напутствие в мире этом. А в матросской Саламбале вечером был митинг, эсеровский. Но поручик Дрейр выступал как большевик. Он опять говорил о верности русской революции, ее традициям, ее идеям. И все время, пока бросал в толпу слово за словом, лопатки его спины были сведены в предчувствии удара. Пули за пули. Но нет, его не убили. В толпе митингующих было много американцев, и при каждом возгласе Ленин они ему аплодировали, как и русский. Потом к поручику подошел сумрачный французский полковник. Архангельский губернатор, полковник Даноп представился он. Это вы большевик? Да, я большевик. Говорят, вы заграждали фарватор перед нашими кораблями? «Да, это я делал». «Почему вы остались в Архангельске, когда другие ушли?» «А почему вы появились в Архангельске?» Да помялся. «Надо носить погоны», – заметил он вдруг. «Флотилия наденет, и я надену», – ответил ему Дреер потемках тихой улочки, невдалеке от кладбища, где осели в болото могилы безвестных мореходов, кто-то окликнул поручик. «Николай Александрович, стойте!» Это был радиотелеграфист Иванов, член партийной ячейки. Он подошел к дрейеру, дососал окурок, притопнул его каблуком. «Что передать-то?» спросил, оглядевшись. «Куда?» «Да нашим, в Вологду» дреер обнял и поцеловал матроса. «Передай главное. Архангельск на месте. А мы в Архангельске тоже на месте. Как хорошо, что я никуда не ушел». Отбивка. Что сделали англичане, заняв Архангельск? Они закупорили подходы к этому городу двумя пробками. Одна пробка на Двине, другая на железной дороге чтобы спокойно, отсиживаясь в заперти, провести мобилизацию Белой армии. Пробки же эти, пока Белая армия не создана, удерживали сами интервенты. По реке взбаламученные задыбленные еще тянулись в котлос караваны беглецов. Теперь держи этот котлос зубами, вцепись и не разжимай зубов, оба за котлосом вятка, за вяткой Пермь, за Уралом Сибирь, и оттуда скоро попрет адмирал Колчак. Ленин отдал суровый приказ держать котлос во что бы то ни стало. Самокин сбежал по сходне на горячую палубу буксира Элеонора. В низенькой каюте Павлин Виноградов что-то быстро писал. Садись. Я пишу как Кедрову в Вологду доклад. Хотя мне сейчас нет докладов, но должны же они все знать точно. Через открытый иллюминатор долетал гам голосов, треск ломаемых пристаней, плащ детишек, мычание коров, На реке паника. «Ты откуда сейчас?» Спросил Самокин. «Был в Шинкурске. Там же узнал, что Архангельск пал. На этой вот посудине Проскочил верст 70 к северу, И англичан еще не встретил. Река чистая. Но и наших не собрал. Военком Мазенковича говорят, на улицу зарубили шашками. А кое-где по лесам да по кочкам Шляются группами. Человек по 5, по 10. Собирать их в армию мука мучная. Хоть кто-нибудь из военспецов ушел за нами? Почти все остались у англичан в Архангельске. Ну, эти трусы? Это проклятые шкуры. Кого кроешь, павлин? Спросил самой. Да весь исполком Архангельска надо поставить к стенке, как предатели революции, ответил Виноградов. Ты посмотри, какие негодяи. Им даже котлос кажется теперь опасным, и они подрапали на кораблях дальше, на устюжных. Нагоню. Наганом кулаком заставлю их вернуться. Ведь все ясно. Они рвутся на Котлас, пока реки еще не замерзли. Значит, мы должны, Самокин, победить их на воде. Именно на воде. Когда лед встанет, тогда можно ударить по суше. Лесами. Верно, говоришь, Павлин. А ты ничего не слыхал? Как там с Мудюгом? Ходят слухи, что мудюгские дрались. Да ли теперь. Жаль. Придумался Самокин. Там двое наших, еще со Скольда. Наверное, погибли. Вокруг предательства. Теперь из этого предательства надо вылезать, сказал Павлин. Ты пойдешь со мной? А куда ты сейчас? Рвану на котлос. Соберу всех, кого можно. из эскадру и брошусь с ней вниз по реке. Будем брать Архангельск к сбору. Самокин нежно взял руку Виноградова в свою. Павлин, у тебя слишком горячая голова. Не надо тебе брать Архангельск, а надо держать котлос. Ты на какой коробке прибыл? Спросил Павлин. На повезухе. Сколько она дает? Узлов тринадцать вниз, а вверх меньше. Дай мне ее, стал просить Павлин. Мне нужна скорость, скорость, скорость. «Пулеметы есть?» «Не дам», – твердо ответил Самокин. «У меня дело, и дело припоганищее. Номерной полк бросил позицию, зашел в деревню, командиры пьянствуют, а бойцы грабят. Пойду усмирять». Павлин Виноградов резко провел рукой по горлу. «Вот так. Без ножа режемся. Все надо начинать с самого начала. Скажи, сколько штыков мы можем выставить?» «Две тысячи наскребем. На весь фронт». «Я пошел», – заявил Павлин. «Время терять нельзя». «Постой», – задержал ее Самокин. «Забыл тебя спросить. У тебя ведь в Архангельске остались жена и сын. Как они?» Стоя на сходне, Виноградов удивленно пожал плечами. «Что ты мне задаешь идиотские вопросы? Неужели в такой момент я могу думать о жене и сыне?» «Ну, соображай сам. Жена не дура, как-нибудь выкарабкается». Прощай, Самокин!» Этот человек, даже не военный, учитель. Волей революции стал командиром флотилии и с боями повел ее по рекам, таким чудесным и милым рекам. Мостик под ногами его был, как решето, от града осколков. Вокруг падали мертвые люди, из деревень стреляло по ним кулачье, экипажи пароходов поднимали бунты, разливанное море самогонки дурманило самых стойких. А он... Скромный народный учитель неуклонно продолжал держать фарватор. После боев, вспоминая, как в дыму уходил от него английский монитор, Павлин Виноградов мучился. Черт, ведь я мог его еще таранить. Почему я не сделал этого? Это был человек риска и феноменальной отваги. Настоящий боец революции. Уже через несколько дней Павлин Виноградов пал, сраженный взрывом на мостике. Его много обвиняли и тогда, и потом в излишней рискованности, которую называют авантюризмом. чтобы брали с него расписки, что он не будет жертвовать кораблями. Ему угрожали приказами, чтобы он не двигал свою флотилию дальше. Он лежал на мостике, уже мертвый, когда его мертвого еще продолжали сдерживать. Именно этот человек, Павлин Федорович Виноградов, своей безумной отвагой выполнил приказ Ленина. Он спас подступы к Котлусу. Безумству храбрых поем мы песню. Отбивка. Самокин выстрелил из Маузера в землю. Раз, два, три. Вперед, звал он. И думал. Ну, какие сволочи. Таких еще поискать надо. Полк без командиров. Пьют, хохочут. Никакой ответственности. «Вперед, мать вашу, так, раз так!» Такие вещи не забываются. Полк пошел вперед на врага. Опять с этим дурацким хохотом. Потом поднял руки и четким марш маршем всем составом сдался противник. И оттуда, уже из вражеских окопов, они продолжали смеяться над ним, над Самокином. Самокин повернулся к своим матросам. «Пошли, ребят. Найдем командиров. Командирами этого номерного полка, которого больше не существовало, были сплошь эсеры и анархисты. Хорошенький хвост они перетащили сейчас на сторону врага. Надо разобраться с ними. Пять матросов, обливаясь потом, катили пулемет по лесной тропинке. Было жарко в лесу. Поверху где-то вдали шел пожар, и глаза слезились от дыма. Самокин шагал, слушал птичий гай и присматривался. Деревни на севере раскиданы камницы, Не в две линии вдоль дороги, а каждый хозяин строит себе дом, где хочется ему. От того то и глядят окошки в разные стороны. Избы в два этажа. И наверх каждый ведет бревенчатый скат, словно в гараж. По этому скату вечерами ходят с посьбы на второй этаж коровы и тёлки. А меж раскиданных домов тропинки. И такие путанные, что сам черт ногу сломит. Живут на севере по старинке. — Вот они, — сказал Самокин. — Ставь здесь. Матросы поставили пулемет, продернули ленту, залегли. Широкие лопухи росли вокруг дома. Самокин вынул маузер и дрызнул по окошку. Стекло дзинь понесло наружу хороводом пьяных голосов. Покатились ругань и звон стаканчиков. Пировали. — Выходи, — приказал Самокин. «Кончай, балаган!» Выдергивая гранаты, стреляя на отмаш вокруг себя, на крыльцо выбегало пьяное воинство. «Огонь!» – крикнул Самокин. И всех командиров положили тут же, на крыльце. У одного на губе еще долго курилась цигарка. Подошел Петя-петушок золотистый и, захлопав крыльями над свежими трупами, запел гордо и важно ку Самокин сунул маузер в кобуру. Встали от пулемета матросы, отряхивая широченные клеши. По витым тропкам сходились мужики. Посматривали на флотских косах. «Эй!» – позвал их Самокин. «А где взвод? Что у вас стоял?» «Стоял, стоял, да надоело. Ушел». «Куда ушел?» «На англичанку позарился. Там лучше. Опять же курева». У вас, большаков, ни хрена нету Когда выбирались на опушку леса, пуля из обреза, вжикнув, срезала сочную ветку. Матрос быстро развернул пулемет, чтобы прочесать очередь вдоль ненавистных окошек каменницы. Отставить, велел Самокин. Мы уходим, но мы еще сюда вернемся. Это не враги, это дураки. Вот пускай они поживут с англичанами, тогда увидишь. Как тебе хлеб до да соль на подносе с расшитым полотенчиком вынесут? Да еще поклоняться, прими, мол. Самокин оказался прав. Отбунтовав, сколько можно против советской власти, северный мужик скоро уже начал точить топор на интервентов. Очевидно, такие парадоксы истории закономерны. Надо было пройти через горнилы интервенции, чтобы потом ждать прихода Красной Армии, как ждут маны Небесной.